Ехал он пять дней и еще пять дней. Пересекал поля, долины, склоны гор, холмы. Въехал в лес, где все мох да мох, все ель да ель, прежде чем не наткнулся на пещеру близ ручья. Здесь кто-то есть? Чей-то голос, знакомый очень. Не парцефаль ли ты? да Это я, а вы, Сигуна, вы ли это одна в такой лесной глуши? Узнал меня. Смерть друга мою жизнь сломила. Другого места мне нету на земле. Я у его могилы. А ты? Какая сила и откуда сумела тебя сюда пригнать? Я к матушке любимой. К гнилому лесу держу путь. Мой бедный Парцефаль, так ты не знаешь, что нету больше матушки твоей на свете? Она не вынесла с тобой разлуки. О, Сигуна! Сколь горестно узнать мне, что никогда уж больше не встретится мне с нею. А ведь во всем широком свете Не найдется такой ласковой матушки, Какой была она. И он упал на гриву своему коню И стал плакать и убиваться пригорестно, Как ни один благородный рыцарь на свете. Потом он затих, Сошел с коня и стал рассказывать О странном выпавшем ему на долю приключении. Когда он смолк, Сигуна воскликнула. Как? Значит, ты был в Мунсельвэше? Подумай только, что твои глаза видели там короля Амфортаса, столь тяжело больного, копье. И, наконец, Грааль был даден тебе меч, и ты смолчал. Я думал, что потом спрошу, не лез с вопросами. Сигуна, но что такое Грааль? Грааль – святыня. Камень жизни, знак надежды на обновление, Залог мудрости и доброты. Служение Граалю – это испытание, А не злые рыцарские игры. Только безбрачные рыцари высокой чести Со всех концов земли хранят Грааль, И лишь король женат. Да что за сердце носишь ты? И если у тебя оно – Тебе разве неведомо чувство сострадания к беде другого? Мне очень было жаль короля, но... Ну что, хранил придворный этикет? По-видимому, так. Он там не к месту. Дурь да, сковала уста. Ведь если бы ты при виде столь ужасных мук, без чужой подсказки и просьб, задал вопрос ласково, исполня сочувствие... то исцелен был бы король. Все ждали от тебя участия. Да и моей печали жгучей тут бы настал предел. Но как же мне теперь быть, Сигуна? Тебе высокий назначен жребий был. Лишь избранным дано видеть замок. А ты? Ты даже надпись на камне не прочитал. Ты рыцарство покрыл позором. Теперь проклятие над тобой нависло. Теперь искать тебе грааль. А пока не сыщешь, не искупишь своей вины и полностью не обновишься, радости не знать тебе.